«Крыса-терапия. Крыса», вальяжно развалившаяся на спине в закроме амбара, поднесла ко рту пригоршню зерна, перевела взгляд на свой плотно набитый живот и медленно высыпала надоевший корм обратно на пол. «Нет, это какое-то безобразие», — вздохнула она. «Четыреста граммов за неделю. Скоро в нору перестану пролезать, с этим срочно нужно что-то делать». С трудом поднявшись на лапы, она перелезла через деревянное ограждение и, переваливаясь с одного бока на другой, направилась к приоткрытой двери амбара. Высунув мордочку на улицу, она прислушалась к звукам снаружи. Людей во дворе не было. Живность занималась своими делами, куры лениво бродили по территории, ковыряли лапами землю, выискивая в ней зернышки и насекомых, утки, спрятав голову под крыло, дремали у таза с водой, гуси, как обычно, громогласно обсуждали последние новости скотного двора». Крыса повела носом, принюхиваясь к запахам, которые служили для неё индикатором опасности, но не почуев ничего неладного, наконец выбралась на улицу. Её внимание тут же привлекла полуоткрытая дверь сарая, из которой доносились приглушённые голоса, большинство из которых были ей знакомы. Проковыляв до двери сарая, она перелезла через порог и оказалась внутри. Перед ней развернулась драматическая сцена, которая выдавила бы слезу даже у самого бессердечного зрителя. В самом углу подсобного помещения, в лучах заходящего солнца, проникающих внутрь, сквозь запаленное окошко на грязной тканевой подстилке, лежал серый в полоску кот. Его глаза были прикрыты, и лишь мерное дыхание говорило о том, что он еще жив. Драматизма ситуации добавляли обступившие его со всех сторон животные – Положив голову на лапы, на кота тоскливо зирал щенок, всем своим видом показывая, как он сочувствует своему другу. Рядом, поджеф одну лапу под себя неподвижно замер петух, а у самой головы умирающего сидел утёнок, поглядывая на него слезящимися то ли от горя, то ли от тяжёлого запаха глазами. Крыса покачала головой и, недовольно буркнув что-то под нос, направилась прямиком к виновнику трагедии. Не помер, что ли, ещё? Будто бы случайно пнув лапой кота, спросила она у собравшихся. «Зачем ты так?» — поднял голову щенок. «Ему и так плохо, а ты еще и издеваешься над ним». «Согласен», — кивнул петух, — «нельзя так. Это неблагородно». Утенок решил ничего не говорить, а только лишь в очередной раз вздохнул, взглянув на кота, который никак не отреагировал на приход своего давнего врага. «Где б я еще услышала слово «благородно»?» — усмехнулась крыса, уперев лапы в бока. «То...» — Конечно же, так выражается только петух в сарае. — Эй, полосатый, мне от таких разговоров что-то тоже нехорошо становится. Скажи честно, это он тебя довел своим нудением? — Да перестань ты, — гахнул на крысу щенок, — какая же ты все-таки противная. А если бы у тебя началась осенняя депрессия, а тебя не поддерживали бы, а издевались над тобой? Думаешь, ему приятно? — Да. — Нет, ну вы посмотрите, — развела лапы в стороны крыса. — Осенняя депрессия, божечки-кошечки, я сейчас расплачусь. — Щенок излагает верно, — кивнул петух. — Кот наш друг, поэтому мы все должны помочь ему в тот момент, когда ему особенно требуется наше внимание. Это естественная реакция всех здравомыслящих существ. — Черт возьми, какой же ты нудный петух. Ты хочешь сказать, что вы сейчас ему помогаете? — нахмурилась крыса. — Нет. Просто мне показалось, что вы ждёте, когда же он окончательно склеит ласты или что там у него. У него лапки. Наконец-то подолголос утёнок. О, кто это там пищит? Прищурилась крыса. Самый главный мотиватор. Вы зачем его вот сюда привели? Я сейчас сама в депрессию впаду от его вида. Иди подкрепись, утёнок, или в тазу поплавай, на худой конец. Сидит он тут главный психотерапевт. Щенок с укором посмотрел на наглую гостью и, пытаясь поддержать своего друга, лизнул голову кота. «Не слушай ее, кот. Мы с тобой». «А кого ему слушать? Вас, что ли?» усмехнулась крыса. «Один морду облизывает, другой нудит постоянно над душой. Протреть его вообще...» «Молчу». «Так, а ну, вышли все отсюда!» «Никуда мы не пойдем. Он наш друг, и мы не оставим его в беде», решительно прорычал щенок, но крыса лишь слегка обнажила свои клыки, продемонстрировав свои возможности, И он тут же отступил к двери. Недолго думая, за ним последовали и петух с утёнком. Я сказала: "Вышли все из сарая!" Повысила голос крыса и шагнула к троице, застывшей у порога. Долго уговаривать их не пришлось. Через секунду в сарае остались двое: кот и крыса. Деловито пройдясь по бетонному полу, крыса снова приблизилась к коту. "Ну что, полосатый, поговорим? Или так и будешь тут слюни пускать?" Кот приоткрыл один глаз и печально взглянув на крысу, перевернулся на другой бок. Видеть меня не хочешь. Да не смотри. Мне важно, чтобы ты меня слышал. Поэтому растопырь свои большие ушки и вникай. Крыса уселась на полу и внимательно посмотрела на спину кота. Думаешь, я тебя успокаивать буду, какая-то твои прихвостни. Это мои друзья вообще-то. Не оборачиваясь, буркнул кот. Серьёзно? Друзья, усмехнулась крыса. Впрочем, этот твоё дело меня другое интересует. Когда ты помрёшь, можно я твою подстилку себе в нору заберу? Делай, что хочешь. Тогда и миску тоже возьму, буду в ней зерно хранить, чтоб не сырело. Плевать. Забирай, вздохнул кот. Крыса потёрла лапу друг о дружку и мечтательно закатила глаза. Вот же веселье наступит после твоей смерти. Не жизнь, а сказка. Я же помню, как ты заставлял меня голодать месяцами, устраивая засады в амбаре. Это из-за тебя мне приходилось грызть старые доски и копаться в помойке. Сколько я себе помню, ты никогда не давал мне жизни. А теперь наступит счастье. Думаю, поселюсь прямо в амбаре, чтобы далеко за едой не ходить. А, красота. Да хоть всё зерно сожри. Мне всё равно. Призню скот. И сожру, тут же подтвердила она. Думаешь, да постесняюсь? Ха, кота же теперь нет, вместо него тюфяк какой-то плаксивый. Кот обернулся и бросил взгляд на растолстевшую крысу. "Дитя, да не себя посмотри. Вон как отожралась уже. Ты не в амбар переезжай, а сразу в свинарник. Да я теперь еду куда захочу, набычелась крыса. Это у тебя одна дорога на задний двор в навозную кучу". "Че?" фыркнул кот. Забыла, как сама в этой куче ковырялась. Тебе напомнить? Ой, ты себе напомни лучше, как умываться. «Бока с пола подбери, слюни вытри, крысятина вонючая, блоховоз облезлый! Ах ты ж!» Кот вскочил на лапы и бросился за крысой, которая, не теряя времени, тут же ринулась к двери. «Крыса!» Весь скотный двор с изумлением наблюдал за странной картиной. Толстая и обрюзшая крыса, с трудом переваливаясь с лапы на лапу, убегала, точнее уходила от ослабевшего, от долгого лежания кота, который, шатаясь и громко ругаясь, пытался ее догнать, неловко перебирая худощавыми лапами. «А что ж получается?» — произнес петух, провожая взглядом странную парочку. «Выходит, в данной ситуации мы, лучшие друзья кота, за неделю не смогли поднять его на ноги, а злейший враг крыса за несколько минут привела его в чувство». Друзья, это нонсенс. Это просто какая-то нелепость, абсурд и бессмыслица. Так бывает, вздохнул щенок. Странно, но иногда мы готовы умереть за друзей и жить ради врагов. Такова жизнь. Я считаю, что сказанное тобой противоречит здравому смыслу, тут же ответила птица. А я считаю, петух, что крыса права. Ты и правда бываешь каким нудным, щенок вильнул хвостом и поплёлся в свою будку. А уже через несколько дней окрепший кот снова лежал в засаде у амбара, прожидая похудевшую крысу, которая сидела в норе, выдумывала новый способ похищения зерна. Жизнь продолжалась.